Глава 7 «Что ж, в таком случае не смею вам мешать!» Николас резко повернулся и зашагал прочь. «Милорд, подождите, все не так!» Попыталась я выкрикнуть ему вслед. ты что, хочешь выставить меня дураком?» Злобно зашипел Ренар. Я резко отодвинулась от него и окинула испепеляющим взглядом. «Зачем ты это сделал?» «А что такого?» Ренар с вызовом приподнял подбородок. Или тебе успел понравиться мой братец? Что, теперь считаешь его своим спасителем? А даже если и так, тебе-то что?» Молодой человек приблизил ко мне свое лицо. Его зрачки приняли змейную форму, и весь его образ в данный момент источал угрозу. «Послушай меня. Если ты посмеешь хоть что-то ему рассказать, я тебя уничтожу. Испепелю тебя за минуту. Даже праха не останется. Уж можешь мне поверить». И я почему-то почувствовала, он не врет. «Я ничего не скажу, но и помогать тебе больше не буду, так что на меня не рассчитывай». Встала со скамейки и быстро зашагала в сторону дворца. «Ну, это мы еще посмотрим», – донеслось мне вслед. Мне хочется немедленно найти Николаса и все ему объяснить. Только что я скажу, если не признаваться в том, что я засланная шпионка его брата? Одно то, что мы проводим вместе время в саду, вдали от посторонних глаз, уже свидетельствуют не в мою пользу. И почему я так переживаю? Ну, поцеловались мы с ним один раз. Больше ведь между нами ничего не было. Он не признавался в любви, не предлагал стать его девушкой. А я уж тут себе намечтала. Нет, надо дождаться завтрашнего утра. Мы ведь все равно увидимся на работе. А там я ему скажу между делом, что это была просто дурацкая шутка Ринара. Нас с ним ничего не связывает немного успокаиваю себя этими мыслями и возвращаюсь в комнату. Сразу ложусь спать, чтобы завтрашнее утро скорее наступило. Но никак не могу уснуть. В голове прокручиваются тысячи возможных диалогов с Милордом. Что я ему скажу, как он ответит? В моих фантазиях он безумно радуется тому, что я свободна. Мы снова целуемся. И потом он делает мне предложение. И вот я уже в пышном белом платье... Под руку с любимым человеком шестствую к алтарю. С улыбкой на губах я радостно засыпаю. Утром тщательно выбираю себе платье. Мне нужно быть неотразимой. Пожалуй, сегодня можно надеть что-то более открытое, где видно плечи и отлично подчеркивается грудь. Убираю волосы наверх и открываю шею. От природы она у меня длинная и в таких нарядах всегда выигрышно смотрится. Довольная собой, бегу на рабочее место. Принц еще не пришел, но оно и понятно, слишком рано. Чтобы себя чем-то занять, начинаю разбирать накопившуюся почту, то и дело, нетерпеливо посматривая на дверь. Наконец она открывается. Входит Милорд. Лицо у него мрачнее тучи. «Доброе утро!» – бросает он мне, даже не взглянув, и быстро проходит в свой кабинет. Я даже не успеваю ничего ответить. «Нет, так дело не пойдет!» Я подхватываю со стола составленное расписание на сегодняшний день и следую за ним. «Вы что-то хотели?» Николас бросает в мою сторону равнодушный взгляд. Я сразу теряюсь. «Да, я хотела объяснить про вчерашнюю ситуацию. Дело в том...» «Послушайте, ваша личная жизнь меня не касается». Резко прерывает меня он. «Вы можете встречаться, с кем вам заблагорассудится». «Но мы не...» Милорд выставляет вперед руку, не давая мне договорить. «Впредь я готов общаться с вами только на рабочие темы. Вам ясно? Но вы все не так поняли. Что же здесь не понять? Не смогли определиться между двумя братьями? Захотели усидеть сразу на двух стульях? Так я сделаю этот выбор за вас!» Холодно отчеканил Милорд. «Но...» «Все, больше к этой теме мы не возвращаемся. Что это у вас? План на сегодняшний день?» «Давайте сюда!» Он практически вырвал листок из моих рук и уселся за стол, нарочито не обращая больше на меня никакого внимания. Я растерянно продолжала стоять и теребить в руках юбку. Совсем не к такому разговору я готовилась ночью. «Вы можете быть свободны», — холодно бросил мне Николас, не отрывая глаз от бумаги. «Да, похоже, он здорово разозлился». Сейчас мне не верилось, что он был тем самым человеком, с которым еще вчера мы устраивали бой подушками. Мне ничего не оставалось, как молча выйти из комнаты. Я села в свое кресло и почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза. Неужели я потеряла его? Кажется, в первый раз в жизни по-настоящему влюбилась. И что, моя любовь закончится вот так? Нет, мне надо что-то сделать. Только вот что? Теперь в глазах принца я, скорее всего, лишь охотница за деньгами и титулом, готовая соблазнять всех мужчин на своем пути. Надо попробовать с ним еще раз поговорить. Или пусть лучше Ренар признается, что наврал. Надо только придумать, как его заставить. Тут как раз дверь распахивается, и в дверях показывается мощная фигура младшего наследного принца. «Ренар, я как раз о тебе думала!» Радостно вскакиваю со своего места. Как назло, в этот самый момент и Николас выходит из своего кабинета. Вот задача, Наверняка услышал, что я сказала. Зашел навестить любимую? Ехидно осведомляется старший наследник. Уж больно часто ты стал здесь появляться. Конечно, брат. Не к тебе же мне приходить. Вторит ему младший. Прекрасно. Теперь, кажется, я никогда из этого не выпутаюсь. Судя по довольному лицу Ринара, ему нравится бесить старшего брата. Он ни за что не будет ему ни в чем признаваться. «Хорошо, что зашел», — вдруг продолжает Милорд. «У меня есть одно объявление. Ты тоже должен быть в курсе». «Что же это? Очень любопытно». Я со страхом смотрю на Милорда. предчувствие подсказывает что-то недоброе. «Я решил жениться. Мой статус старшего наследного принца давно обязывает меня остепениться и завести семью. Видимо, время пришло». И на ком же? От удивления у Ринара падает нижняя челюсть. Насчет этого пока не знаю. Нужно организовать отбор невест. Милана, наконец, поворачивается в мою сторону. Позаботьтесь о том, чтобы приглашения на бал невест были разосланы во все ближние и дальние королевства. У меня должен быть хороший выбор. — Вы серьезно? — вырывается у меня. — А вы имеете что-то против? — с вызовом бросает Николас. Мне хочется сказать, что я очень даже против, но я не смею. Отличная идея, брат. Вот уж мы повеселимся на этом балу. Неожиданно поддерживая Тринар.